Глава 20. Пропавшая дочь генерала Алан Рассел. Алан, ты где? Встревоженный голос генерала Лемона озадачил капитана, но Мак быстро взял себя в руки. И вам доброго дня, генерал! Я в зеленой трясине. Приветствую! спешно произнес мужчина. Где эта девушка? Ты знаешь, где она живет? Разумеется, я собирался с проверкой к вам через неделю, но придется ускориться. «Жди и не упусти ее, а то голову оторву и из-под земли достану. Обоих!» «Понял», — успел произнести капитан, а в трубке уже раздались гудки. Тревожные. Словно тот, кто только что звонил, находился в крайней степени душевного волнения и действительно делал все, чтобы прибыть в город как можно скорее. Алиса Ягодкина Мой дорогой капитан смотрел на свой телефон так, словно там только что с ним разговаривал, если не император, то глава ведомства по борьбе с нечистью. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я осторожно и тронула Алана за плечо. «А? Нет, все в порядке. Ты устала, ложись отдыхать», — Произнес маг и притянул меня к себе. Я сразу поняла, что он хочет уйти, и телефонный звонок тому виной, поэтому ответила на поцелуй. «Усталость никуда не деть!» Но это особое удовольствие прикасаться к губам Рассела, ощущать его нежные поглаживание. А я не хотела, совершенно не хотела этого. В душе поселилось предчувствие, что Аллан уйдет и все изменится. «Не уходи, останься», — прошептала я, когда поцелуй прервался. А маг все еще не отпускал меня. Аллан гладил мою спину и прижимал меня так, будто мы виделись чуть ли не в последний раз. Я уже забыла про то, что лорд позвал меня в невеста. Что-то происходило в его голове, но что? — Когда-нибудь обязательно так и будет, — пообещал капитан. — Сейчас, боюсь, у меня не хватит выдержки, а завтра ты об этом пожалеешь. «Уверен — Уверен? — хмыкнула я невесело. — Мне очень-очень не хотелось отпускать Алана. Но что я могла поделать? Привязать его за ногу и держать пленником? — Если ты этого захочешь, моя девочка. Хрипло выдохнул Мак и поцеловал меня так жадно, что у меня перехватило дыхание. Я закинула руки на шею мужчине, пальцы запутались в его волосах. Увы, все имеет свойство заканчиваться. И когда я покачнулась, Рассел остановился. «Увидимся», — произнес мой мужчина и двинулся к выходу. «Отчай», — спохватилась я, глядя в спину Алана. Мне отчаянно хотелось его задержать, но я не находила слов, чтобы Мак остался. Иногда столько всякого намешано в голове, а вот незадача, нужный аргумент не найти. Умом понимала, что капитан тысячу раз прав, а сердце желало, чтобы Рассел остался. Словно поймав мои мысли в инфополе, Аллан обернулся. Наши взгляды встретились, и то, что он произнес, поразило меня в самое сердце. — Я люблю тебя, Алиса Ягодкина. Увидимся. — А из-за соседа не переживай, его облуждающим порталом затянуло. Не вернется, такие не возвращаются. Вот так, коротко и ясно, словно обухом по голове из-за угла. Хотела признаний, получи и пользуйся. Но что же все-таки произошло? Не знаю, ничего не знаю, но обязательно разберусь. Алан ушел, а я выпила чашку чая, приняла душ, постирала и завалилась спать. Однако спустя какие-то два часа была на ногах. Наспех позавтраков я надела новенькую форму и отправилась на работу. По пути встретила всезнающую Дарину Вилфоровну, и та подтвердила, что мой сосед больше тут не живет, и что после него комната будет дезинфицирована, чтобы следующий постоялец попал в совершенно чистое место. На «Ну что, не надумала?» — подмигнула мне комендант, когда я открыла рот, чтобы с ней попрощаться. «У меня одежда не позволяет», — я указала взглядом на брюки. «Ой, гляди, Алиса!» — погрозила пальцем мудрая женщина. «Вот надела бы их, и капитан не ушел бы от тебя так рано!» Ваш правда!» — вздохнула я. «Он ведь действительно ушел на ногах, а так бы уполз на коленках, изредка держась от смеха за живот!» В ОБН незаметно прошмыгнуть не удалось. Коллеги, кого знала и не знала, приветствовали, интересовались настроением после задания и сетовали, что лично не сопровождали, дабы защитить хрупкую девушку от вампира. Я улыбалась, иногда вежливо кивала в ответ, а сама искала взглядом Рассела. Вдруг попадется навстречу. В кабинете я обнаружила, что Аллан тут уже побывал, и даже допустила, что шеф нисколечко не отдыхал. Об этом свидетельствовал теплый чайник и включенный компьютер. В ожидании капитана я села за отчет, а едва начала его писать, как раздался звонок. От неожиданности я вздрогнула, но быстро сориентировалась и ответила. «Да». «Алиса, ты уже на рабочем месте?» Раздался голос капитана, а у меня в груди все запело. «В нашем кабинете». Я постаралась, чтобы мой голос звучал ровно. Для этого пришлось уставиться на полку с инструкциями, один вид которых никак не располагал к романтике. «Зайди к Юджину Юриковичу. Я тоже здесь». произнес капитан, и что-то в его голосе меня насторожило. А еще этот крайне подозрительный побег шеф от меня. Что происходит? Ягодки над проблем никогда не бегают. Я поднялась из-за стола, поправила куртку и двинулась к голове ООБНа. И пока шла, тревога давила, а единственное, что пришло в голову, это проверка по поводу нашей поездки в Клюковке. До кабинета Юджины Йориковича я добралась быстро. А стоило постучаться и зайти, как мои опасения подтвердились. За начальственным столом вместо эльфа сидел высокий широкоплечий мужчина, седой, но точно не старый, на вид лет шестьдесят, не больше. Форма похожа на нашу, но не совсем. Я покосилась на портрет на стене, но нет, этот человек, на волшебной империи был совершенно не похож. «Здравствуйте», — поприветствовал я присутствующих, включая Юджина Юриковича. стоящего у окна с заложенными за спиной руками, и Аллана, сидящего у стены и наблюдающего за мной с отрешенным видом. Тяжелый взгляд незнакомца был настолько пронзительным, что я напряглась. Так что я там в клюковках успела натворить? Ножка стула, прыжок из окна, что еще? — Алиса, это генерал Рой Лемон. — Я начинал свой путь под его руководством, — пояснил капитан. Я сразу вспомнила, как шеф упоминал про наставника из Министерства по борьбе с нечистью. Может, вампир на нас жалобу накатал? Только сейчас я заметила личное дело, лежащее перед мужчиной. Мое? «Присаживайся, Алиса», — предложил генерал. У него был низкий, приятный голос. Я была почти уверена, что без женского внимания этот образец мужественности не обходился. «Благодарю», — произнесла и выбрала стул поближе к капитану. «Мне так комфортнее, точка». Можно было сделать все молча, но я ж культурная. А еще меня напрягало, с какой внимательностью за мной наблюдал генерал Лемон. «Как зовут твою мать, девочка?» — спросил мужчина. «Нина», — ответила я, совершенно не понимая, при чем тут это. «Нинель. У нее над губой родинка, а на указательном пальце шрам от пореза. На коленке след от ожога, а волосы цвета спелой пшеницы». произнес генерал, а у меня в горле мгновенно пересохло. — Это она? Вы знакомы? — Еще как. Уголок рта генерала нервно дернулся, а едва заметный шрам у виска побелел. — Не буду ходить вокруг да около. — Алиса, я утверждаю, что ты моя дочь. — Урожденная Лемон. Я шалело глянула на мужчину, а тот, несмотря на свою мощную комплекцию, ловко поднялся из-за стола и направился ко мне. Усилием воли подавило желание прижаться к капитану, а усидеть на одном месте было невозможно. Поднялась и с подозрением уставилась на генерала. Он же достал из нагрудного кармана снимок и протянул его мне. Это Нинель. Не Я поджала губы, осторожно, не касаясь руки Роя Лемона, взяла фотографию. На ней в костюме цыганки посреди шатра на высоких подушках восседала моя матушка. У меня перехватило дыхание. Но все же это точно была моя родительница, только гораздо моложе себя настоящей. Но как? У меня же была бабушка. Правда, ее уже нет на свете, но мы точно родственники. Нинель в нашем мире была попаданкой, пояснил генерал. Рой Лемон рассматривал меня с какой-то жадностью, словно читал крайне интересную ориентировку, изучив которую откроешь все секреты. Мужчина остановился совсем рядом, но счастье, что не сделал и попытки меня обнять или даже прикоснуться. Я не была готова к такому проявлению отцовских чувств. Слишком много всего навалилось на меня одну. И все же, несмотря на крайне похожее фото, я сомневалась в нашем родстве. Мало ли одинаковых людей на свете. «Вспомни твоего соседа», — портал перекидывал его дважды. «И я уверен, что второй раз не случайен». произнес мне Аллан. Мысленно я согласилась. Да, все возможно. Но чтобы моя мама путешествовала туда-сюда? «Вы ее искали?» Я вернула снимок к генералу и пристально уставилась на Роя Лемона. Мы с ним были абсолютно не похожи, разве что когда-то этот человек был брюнетом, а сейчас удачно замаскировался сединой. Пройди мы рядом на улице, так никогда бы не признали друг друга. «Искал не один год». Инель прихватила с собой много драгоценностей. У мамы действительно имеются украшения. Я сразу вспомнила то изумрудное колье, гранатовые браслеты, и серьги, ожерелье из сияющего жемчуга, кольцо и серьги с бриллиантами, при виде которых матушкины подруги чуть не подавились слюной на празднование ее юбилея. Зависть она такая. Но все украшения достались ей по наследству. Я с осуждением уставилась на мужчину, посмевшего оговорить мою мать. Она всегда была артистичной натурой с изысканными манерами. Однако насчет украшений это перебор. Мелко играете, господин генерал, не теми фигурами. Не все. Некоторые из них Нинель забрала с собой без моего ведома. Как я теперь понимаю, она схватила первое, что попалось под руку во время перемещения. Удачно-то как, я хмыкнула и уставилась на мужчину. Шок от новости прошел... А вот вопросы остались. «Чем докажете, что я ваша дочь?» — поинтересовалась я. «А «Вот нечего меня авторитетом давить, и зубами в ответ скрипеть не надо. Я тоже так умею». «Ягодкина, ты как с начальством разговариваешь?» — попытался садить меня эльф, но я и бровью не повела. «И нечего Юджину Юриковичу встревать в наш разговор. Рой Лемон сейчас не про работу расспрашивает, а о личном». «Юджин, не кипятись. Девочка права». Довольно крякнул мужчина, а я нахмурилась. Кажется, сейчас он снова предъявит какой-то аргумент. С любопытством посмотрела на то, как на этот раз генерал раскрыл лежащую на столе папку и извлек из нее кровавую тряпочку, которую я сразу узнала. Это был платок Алана, которым я вытирала кровь. Лабораторным путем установлено, что ты моя дочь. Если желаешь, сейчас проверим магически. Я желала, и не только из упрямства, но и ради интереса. В нашем мире многое возможно, но кровь священна. В ней заключена информация, накопленная веками, и я очень прогадаю, если упущу такую возможность увидеть все лично». «Я не против», — ответила и покосилась на Алана. Так хотелось взять капитана за руку, прижаться к нему, ощутить поддержку мужчины, ставшего за несколько дней намного большим, чем просто напарником. Однако присутствие эльфа и генерала делало объятия невозможными. «Ладно, потом все наверстаем. Уж я об этом позабочусь. Вот из-за чего мой мужчина сбежал утром. Так и придется разжиться стратегическими панталонами и поразить ими Рассела наповал. Капитан заметил мое внимание, уголки его губ дрогнули. «Молодец!» — тихо произнес Аллан и поднялся, встал практически рядом со мной. Я приободрилась. «Рой, разреши, я сам сделаю это!» произнес эльф. «Валяй, вроде как независимый эксперт», хмыкнул генерал и отдал платок Юджину Йориковичу. С независимым я бы поспорила, но любопытство пересилило. А когда эльф подкинул платок и начал говорить заклинание про кровь, родство и притяжение к себе подобной, то случилось нечто странное. Трепеца решила не падать на пол, а зависла в воздухе, сформировав из уголков стрелочки-указатели. Причем один уверенно потыкал в меня, а второй — в генерала. Я даже глаза выторщила от этого зрелища, а потом с подозрением уставилась на присутствующих. Но уличить их под подтасовке фактов было невозможно. Мужчины с интересом смотрели на демонстрацию магии. «Алиса, я так думаю, ты будешь не против службы в столичном ОБНИ!» Голос генерала прозвучал уверенно, а его взгляд на меня заметно потеплел. «Министерство?» — прямо спросила я. «Если захочешь», — кивнул Рой Лемон на полном серьезе, «Моей помощницей». «А если я не захочу работать?» — спросила исключительно из любопытства, насколько далеко способен зайти новообретенный папочка в своей щедрости. Я прекрасно понимала, что мужчина не по своей вине не участвовал в моем воспитании. Однако и бросаться к нему с криками радости на шею было бы как-то неправильно. Не готова я к такому шагу. «Как пожелаешь», — «У вас есть дети?» — поинтересовалась я. «Нет, не буду скрывать, твое появление для меня — это настоящее чудо!» Я кивнула, соглашаясь с выводом. «Конечно же, я чудо, кто против?» Получается, я тоже дважды путешествовала порталом, сделала неожиданный вывод на основе того, что матушка отсюда переместилась беременной. Генерал догадался, что вот прямо сейчас я не хочу отвечать на его вопрос. Борщ на обед дают, зарплату платят, крыша над головой имеется, формы тоже не обижают, а еще неплохие перспективы через год перебраться в дом, где живут сотрудники особого отдела. Ты подумай, взвеси, реши, а я буду ждать ответ после проверки. Так вот он какой, северная лень, то есть проверяющий. Вот кого так ждал Юджин Йорикович, вынося мозг не только Расселу, но и прочим обновцам. включая сотрудниц бухгалтерии, отдела кадров и уборщиц, которые ежедневно натирали полы в коридоре, даже если там не успели натоптать. А вот надо ли мне тянуть с ответом? Мою заминку генерал понял по-своему. «Юджин, нам с дочерью надо поговорить. Оставь нас ненадолго», — командным тоном произнес Рой Лемон, но тут же добавил «пожалуйста». Перед уходом Алан в знак поддержки коснулся моего локтя, и я едва не попросила его остаться. чтобы заявить генералу, а это мой жених, без него к вам и в министерство ни ногой. Однако здесь и сейчас не место ребячеству, поэтому я промолчала. Наверное, было правильно поговорить с биологическим отцом, только я не знала, о чем будет речь. И первое, что он спросил, было, Нинель замужем? Да, у меня двое братьев, не стала я скрывать. Это хорошо, неожиданно произнес генерал, такая женщина не должна оставаться одна. Мужчина сделал приглашающий жест рукой, и я присела на стул. Сам же Лемон занял место рядом, который еще недавно занимал капитан. Не скажу, что мне стало неудобно, но некоторая неловкость сохранилась. А еще включилось любопытство, а сердце подсказало, что этот человек не может быть плохим. И не просто потому, что он мой отец. Я это знала и чувствовала каждой клеточкой своего организма. «Вы жалеете, что покупали матери дорогие подарки?» — спросила я прямо. — Ведь если он подтвердит, то получается, я ошиблась и предчувствие тут ни при чем. Всего лишь желание выдать желаемое за действительное. — Нет. — мужчина взъерошил короткие волосы. — Попытаюсь объяснить. — Алиса, у меня достаточно денег, чтобы не думать о таких вещах, даже если некоторые из украшений стоили как особняк в центре столицы. Я с удивлением взглянула на генерала. — То есть... То, что было у нас не просто золотые украшения, а еще и огромная ценность? Так и есть. Но главное, пропало несколько вещей, оставшихся после моей матери. Видимо, Нинель схватилась за ларец, когда увидела портал. Не самое приятное услышать такое о матери, но уж что есть, то есть. Потом никто не доказал, что она сделала это нарочно. Впрочем, не мне судить эту сторону родительницы, а красивые вещи она всегда любила». А еще у матери постоянно были деньги, и я только сейчас осознала, что отчим столько не зарабатывал. Может, он и матушка изредка что-то продавали? А чтобы никто ничего не заподозрил, жили мы в двухкомнатной квартире, а не в каком-нибудь особняке. «Тебе не о чем переживать, без украшений ты не останешься», — решительно заявил отец, но тут же сбавил самоуверенный тон. «Это все неважно, и поверь, я давно не сержусь на Нинель». Теперь все прояснилось, и в том побеге нет ее вины. Мне лишь жаль, что все эти годы я не видел, как ты росла. Не держал тебя на руках и не баловал. Последнее было сказано с такой горечью, что мне стало не по себе. А еще я увидела и почувствовала, что эти сожаления искренние. Я всегда знал, что Нинель не удержать, хотя и отказывался в это верить. — Вы знали? — с подозрением переспросила я, зацепившись за слово. — Как тебе сказать? Генерал снова взъерошил волосы. «Алиса, я боевой маг, но есть еще кое-что. Можешь назвать это обостренной интуицией или предчувствием, но оно меня редко подводит. К слову, появляется не всегда. Надеюсь, я понятно объяснил». «Вполне», — совершенно серьезно ответила я. «У меня тоже так было, и теперь я поняла, почему». После моих слов на лице генерала появилась счастливая улыбка. а через несколько секунд я осознала, что тоже смотрю на него и улыбаюсь. А в столицу я пока не поеду. Почему? Незакрытое дело? Наслышан. Оно закреплено за Расселом и практически завершено. У меня здесь работа, появились друзья, жилье, важное дело. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Мои объяснения прозвучали скомканно, но зато честно. Аллан Рассел «Алан, отомри!» Рука Йориковича похлопала по плечу, и тут мак понял, что застыл посреди коридора. «Не переживай, не сожрет генерал твою стажерку!» «Напарницу!» «Лиса особенная и многое может сама!» «Тем лучше!» «Жаль только, что ее от нас забирают!» «С другой стороны, иметь в подчиненных генеральскую дочь — это еще тот напряг!» заявил эльф, поправляя подмышкой папку с документами по делу вампира. Он прихватил ее с собой из кабинета. Рассел мог бы согласиться с таким выводом, но он знал, что Ягодкина не станет доносить и жаловаться. Не тот характер. Это точно не про нее. Тебе виднее, не стал спорить эльф. Капитан с подозрением на него посмотрел. Что это с Юджином? Своих чувств в Клисе маг не выставлял. Так какого лешего Юрикович посмотрел с сочувствием? Иди, Рассел, к себе в отдел, а лучше к волчарному. «Вместе напишите отчет по вампиру, чтобы Рой нам потом по голове не настучал за нарушение», приказал эльф и всунул в руки капитана папку с документами. Мак мог бы поспорить насчет нарушений, но сейчас это было неважно. Он вдруг вспомнил то, о чем намеревался поговорить с руководством. «А если Алиса останется? Юджин. Не дело генеральскую дочь держать в общежитии для попаданцев. И потом ведомственные квартиры гораздо ближе». Если останется, то пусть заселяется. А сейчас все, иди, не мельтеши. Работать надо, а не ерундой заниматься. Лучше почитай, какого вампира прихватили. Останется Ягодкина или не останется, а работу никто не отменял. И с этим трудно было поспорить, да и не было смысла. Аллан развернулся и отправился к Джеку. Помимо работы предстояло решить насчет выходного и квеста, на которых с Алисой позвали оборотни. При мысли о девушке умага мага замирала в груди, от предательского чувства, что она уедет и его собственная жизнь остановится. Замрет, втиснутая в рамки работы, и долго. он не мог осуждать возлюбленную за то, что Лиса выберет отца, которого еще вчера не знала. А когда познакомилась с ним, наверняка восхитилась и порадовалась, ведь генерал и в самом деле был выдающейся личностью. Любая разумная девушка предпочтет столицу и службу в управлении. От собственных мыслей стало нехорошо, и маг ударил кулаком по стене. «Ой!» — взвизгнула проходившая мимо груша болотная, и тут же умчалась, оглядываясь на Рассела с опаской. «Дожил! Сотрудницы пугаются!» — хмыкнул капитан и тряхнул головой. «Все достаточно принародных страданий, пора браться за дело! А это то, что у мага получалось лучше всего! Стыдно он. С таким настроением только паковать чемодан Лисе!» а после собственноручно застрелиться. Никчёмный сотрудник размазал мозги по коридору ООБНа. Таким заголовком украсит свою статейку желтая пресса. В груди пекло, но капитан собрался и невесело усмехнулся. Любовь, то самое состояние, от которого на суше штормит, не хуже, чем на море. Не сумел уговорить девушку стать невестой, так чего себя жалеть, делом надо заниматься. Рой подберёт лисе десяток женихов, и тогда... И тут капитан разозлился на ту ситуацию, в которую он оказался. Предполагал ли маг, что вот так все обернется, когда отправлял образец крови девушке Лемону? Предполагал, догадывался и даже был в этом уверен. Нельзя было промолчать об очевидном. Лиса, сама того не осознавая, с первого дня напоминала генерала. «Так почему это настроение?» Мак разозлился и на себя, допустившего мысль, что Лиса может быть где-то там без него, ведь чувствовал отклик податливого тела, тепло ее губ, их мягкость и нежность. Она даже предложила остаться. И кто он после этого? Правильно, влюбленный мужчина. К слову, аристократ и не из поместных дворянчиков, а настоящий лорд. А это значит, что они равны и в качестве зятя Мак вполне перспективен. Намерен ли Рассел отдать свою девочку кому-нибудь? Ни за что на свете. Даже за чин полковника или генерала. Чем бы там ни подкупали злобные конкуренты. Придя к такому обнадеживающему выводу, Мак хмыкнул, подивился на собственные рассуждения и отправился к Джеку. Можно сколько угодно предаваться унынию, самобичеванию, но дела от этого не продвинутся ни на шаг. — А он, какими судьбами? — расплылся в широкой улыбке командир Моона. Я думал, что тебя от помощницы за уши не оттащишь, а ты с постной рожей ко мне пришел. Спешу тебя и твою веселую рожу поздравить». Капитан бросил документы Джеку и уселся на стул около стола оборотня. «Будем вместе изучать бумаги, чтобы отец Лисы не настучал нам с тобой по голове этой самой папкой». «При чем тут отец стажорки? Волчарный прислонился к спинке, стула и нахмурился. «Алан, ты ночи случаем головой не треснулся?» «Может, попросить Ариэль Гарольдовну тебя осмотреть? Моя напарница Ягодкина, урожденная Лемон. Догадываешься, кто нам всем будет стучать?» Выражением вытянувшегося лица оборотня можно было любоваться бесконечно. Но время дорого, и Аллан со всей серьезностью предупредил. «Джек, не знаю, когда это будет обнародовано». «Понял, не дурак. Мои тоже ничего никому рассказывать не будут», серьезно заверил оборотень. Капитан не сомневался в маоновцах, умеющих держать язык за зубами. А то, что группа парней сидела в соседнем кабинете и все слышала, рассол знал. У командира отдельное помещение, а у парней общее все как полагается. А посмотреть и почитать в деле было что. Вампир признался, что решил подсидеть Мудреного, потому что шаман из него никакой. Деньги Грёпа помощнику отдавал жалких 10% от выручки за каждое выступление. Увеличивать гонорар жадный намерянин категорически отказался, заявив, что всегда найдет того, кто за малую плату будет кривляться после основного выступления. И тогда вампир, а слесарь к моменту трудоустройства уже был обращен в кровососа, решил обзавестись артефактом, способным накапливать магию. Обычные накопители Федьки и даром были не нужны, А вот тот самый, особый, должен был возвести слесаря на совершенно недосягаемый для Мудреного уровень. Вампир решил сделать свое шоу круче, чем у Мудреного. Понял, что одними трусами всех денег не заработать. «Как много я пропустил», — заметил Рассел, читая признание кровососа. «Ты свое дело сделал, мы свое», — довольно рыкнул Вервольф. «Тварь изворачивалась, поэтому я решил, что стоит пригласить клыка Бухаловича, анатома. Ага, и ты представляешь, наш дорогой специалист по трупам так обрадовался, когда увидел кривляющегося вампира, что все прошло легче, чем я предполагал. У Клыка, как оказалось, есть свои наработки для кровососущих тварей. Ему бы патент оформить, заметил Рассел. Клык и в самом деле талант, смородок, а любой гениальный порыв должен быть вознагражден. «Сегодня к нему пойду и подскажу», — заверил Джек. «Да ты читай дальше». «Там и про вас с Алисой, есть кое-что». Подозрения Алана насчет вампира в случае нападения на них с Лисой подтвердились. Кровосос находился в доме у шамана в тот момент, когда к нему прибыл следователь из зеленой трясины с напарницей. Слышать тварь ничего не могла, однако задачный мудреный сам рассказал о причине визита представителей особого отдела. Вампир решил припугнуть незваных гостей и кинулся следом. Свой автомобиль слесарь использовал крайне редко, предпочитая солидный музин брата. Именно на этой машине вампир приехал к банкиру прямо на работу, чтобы уговорить его продать рубин-артефакт. Подозревающий всех и вся фунт Капустин отказал кровососу. Через некоторое время танцор проник в дом банкира и убил его, после чего завладел артефактом. «Алан, одного не пойму». Если это был супернакопитель, то как ты справился с тварью? Или же артефакт был не заряжен? Моя магия восстановилась, отозвался Рассол. И помог ему в этом кто-нибудь, Алиса. Теперь, когда капитан знал, что Ягодкина дочь генерала, стало понятно, в кого она такая смелая и решительная. Родство с таким сильным боевым магом, как Рой Лемон, не прошло даром. Не зря не раскрывшуюся силу Лисы почувствовал сам Кощей. Даже Едвига попыталась перетянуть девушку на свою сторону.